ЭПИЛОГ «Каждый сделанный нами шаг определяет нас, неважно, помним мы его или нет». Дневник Илаи Очередь поступающих в лётное училище тянулась от главного входа и до самого поворота. Абитуриенты нервничали, теребили аттестаты и робко перешёптывались. По слухам, в этом году отбор был действительно суров и лишь парень в самом конце очереди беззаботно насвистывал себе под нос, поминутно откидывая назад длинную рыжую челку. «Ты вообще никогда не паришься?» Его сосед по очереди не выдержал и обернулся. «Быстрее, выше, сильнее!» — усмехнулся парень. «Мне со школы твердят эту фигню, но никто не понимает главного». «Это чего же?» «В себя надо верить», — он подмигнул новому другу. «И немного в удачу». «Ты типа везунчик?» «Да я просто всё выучил», — подмигнул он и сжал холодную монету в левой руке. Жаркое летнее солнце пробивалось сквозь прозрачную крышу веранды, подогревая и так горячую чашку кофе. Мужчина за столиком равнодушно поглядывал на чёрный напиток, от которого сходила с ума очередная пассия. На неё он, к слову, тоже поглядывал весьма скептически. Сьюзен щебетала об отдыхе на море в следующем месяце, который оплачивает её фирма, о четырехзвездочном отеле и прочих благах постоянной работы, которая бесила ее до чертиков. Причем она умудрялась одновременно поливать по моими работу и хвастаться оплаченным отпуском. Мужчина откровенно скучал и искал взглядом, за что бы зацепиться в пробегающей перед глазами толпе. Оживленный город всегда поднимал ему настроение. Но люди проносились мимо, улыбчивые и злые, спешащие или праздно шатающиеся. Взгляд так и не цеплялся. Поэтому первым уцепился нос. Сквозь густой и душный запах кофе пробился тонкий аромат трос. Мужчина завертел головой, но так и не смог найти его источник. Он мог не обратить внимания, но этот аромат почему-то будоражил забытые чувства. Он не понимал, что вдруг с ним творится и почему так сильно захотелось встать и побежать в поисках неуловимого нечто, издающего этот аромат. Поэтому он рассеянно извинился перед недоумевающей сьюзен и действительно выбежал из кафе. На улице запах усилился. Влекомый чутким нюхом мужчина азартно отправился на охоту. Он так увлёкся этой странной идеей, что почти не смотрел вокруг. И очень удивился, когда чуть не сбил с ног проходящую мимо девушку. Казалось, она сама упала к нему в руки. Он замер на мгновение, и дыхание перехватило. Сердце забилось так сильно, что он не сомневался. Незнакомка тоже чувствует это. Запах рос усилился. «Простите». Улыбнулся он, возвращая девушку вертикальное положение. Как ни странно, она улыбнулась в ответ. «Мы не встречались раньше?» «Вряд ли. Я впервые здесь». Голос тоже был знакомым, родным, будто он ждал его всегда. «Тогда позвольте познакомить вас с городом». Девушка наклонила голову и задумалась. Но по её потеплевшему взгляду он не сомневался в ответе. «Грани пустоты. Алекс Раус». 2010-2020-2023 годы. Текст читала Варвара Сапова.